Прошло три дня, и бесценный Джордж доложил. — Вот адрес, сэр. Иркюль Пуаро взял из его рук листок бумаги. — Прелестно, дорогой Джордж. — А какой день недели? — Четверг, сэр. — Четверг. И сегодня как удачно четверг. Не будем откладывать. Через двадцать минут Иркюль Пуаро поднимался по лестнице ничем не приметного многоквартирного дома, выходящего в переулок, соединенный с более фешенебельной улицей. Квартира номер 10 по Роксхолл-Мэнсенс была на третьем и последнем этаже, а лифта не было. Пуаро вышагивал круг за кругом по узкой винтообразной лестнице. Он остановился, переводя дыхание на верхней площадке, когда за дверью квартиры номер 10 раздался новый разрезающий тишину звук. Пронзительный собачий лай. Эркюль Пуаро покачал головой с легкой улыбкой. Он нажал на звонок. Лай усилился, послышались шаги. Дверь открылась. Мисс Эми Кернеби отпрянула. Она схватилась рукой за сердце. «Вы позволите мне войти?» Спросил Эркюль Пуаро и прошел, не дожидаясь ответа. Направо была дверь, открытая в гостиную, и он вошел туда. За ним, как во сне, следовала мисс Кернаби. Комнатка была маленькая и вся заставлена мебелью. Среди мебели находилось человеческое существо. Пожилая женщина, лежащая на софе, придвинутой, придвинутой газовой горелке. Когда Пуаро вошел, пекинская собачка спрыгнула с софы и бросилась вперед, издавая отрывистый пронзительный лай а, -а сказал поро ведущий артист приветствую вас мой маленький друг он двинулся вперед и протянул руку собака понюхала руку ее умные глаза посмотрели в лицо человеку мисс кернаби прошептала так вы знаете поару кивнул да знаю. Он посмотрел на женщину на софе. — Ваша сестра, я полагаю. Мисс Кернеби механически произнесла. — Да, Эмилия, а это... — Это мистер Пуаро. Эмилия Кернеби издала вздох. Ох — Ох... Эмили Кернеби сказала. — августо Пекинес посмотрел на нее и завилял хвостом. Затем он перевел внимательный взгляд на руку Пуаро. Его хвост еще раз слабо вильнул. Поро осторожно поднял собачку и посадил Августу себе на колени. «Итак, я захватил немейского льва. Моя работа закончена». Эми Кернеби спросила сухим твердым тоном. «Вы действительно все знаете?» Пуаро кивнул. «Думаю, да. Вы организовали этот бизнес. Августу вам помогал». Вы вывели собаку вашей хозяйки на обычную прогулку, привели сюда, а в парк пошли с Аугусто. Служитель парка видел вас с пекинесом, как обычно. Нянька, если бы мы когда-нибудь ее разыскали, также согласилась бы, что у вас была пекинская собачка, когда вы с ней разговаривали». Затем во время разговора вы незаметно обрезали поводок, и Аугусту, заранее вами натренированный, сразу же пускался прямо назад домой. Через несколько минут вы поднимали шум, что украдена собака. Наступила пауза. Затем мисс Кернеби взяла себя в руки и даже с какой-то патетичностью воскликнула. «Да, это все правда. Мне нечего сказать». Больная женщина на софе заплакала. «Совсем нечего, мадмуазель!» Мисс Кернеби ответила. «Нечего. и Я стала вором, и меня поймали!» Пуаро снова тихо спросил «Вам нечего сказать в свое оправдание?» «Красные пятна внезапно выступили на бледных щеках, мисс эми Кернеби. Я... Я не жалею о том, что сделала! Я думаю, вы добрый человек, мистер Пуаро, и, может быть, вы поймете меня!» Видите ли, я ужасно боялась. Боялись? Да, это трудно, я полагаю, понять для джентльмена. Но видите ли, я вообще не очень умная женщина. У меня нет профессии. Я старею и страшно беспокоюсь за будущее. Я не смогла ничего скопить. Да и как я могла это сделать с Эмилией на руках? И чем старше я становлюсь, тем выгляжу менее компетентной компаньонкой в глазах тех, кто меня нанимает». Они хотят более молодых и быстрых. Я знаю многих таких, как я. Ты никому не нужен, ты живешь в одной комнате, и у тебя нет ни топлива, ни тепла, очень мало еды, и, наконец, становится даже нечем заплатить за жилье. Конечно, есть учреждения, но тогда не очень-то легко устроиться, если у тебя нет влиятельных друзей. А у меня их нет». Есть много других, таких же, как я, бедных компаньонок, бесполезных женщин, без профессий, у которых впереди ничего нет, кроме смертельного страха.